Как оттенить тишину? — Я очень люблю осенние пасмурные дни, — сказал ежик. — Солнышко тускло светит, и так туманно-туманно. — Спокойно, — сказал медвежонок. — Ага. Будто все остановилось и стоит. — Где? — спросил медвежонок. — Нет, вообще. Стоит и не двигается. — Кто? — Ну, как ты не понимаешь. Никто. — Никто стоит и не двигается? — а а Никто не двигается. — А комары? Он как летает. Пи-пи. И медвежонок замахал лапами, показал, как летит комар. Комары только еще больше. Тут ежик остановился, чтобы подыскать слово. Оттеняют неподвижность, наконец, сказал он. Медвежонок сел. Как т о Они лежали на травке у обрыва над рекой и грелись на тусклом осеннем солнышке. За рекой, полыхая осинами, темнел лес. Ну вот смотри, ежик встал и побежал. Видишь? Что? — Как неподвижен лес? — Нет, — сказал медвежонок, — я вижу, как ты бежишь. — Ты не на меня смотри, на лес. И ежик побежал снова. — Ну? — Значит, мне на тебя не смотреть. — Не смотри. — Хорошо, — сказал медвежонок и отвернулся. — Да зачем ты совсем-то отвернулся? — Ты же сам сказал, чтобы я на тебя не смотрел. — Нет, ты смотри, только на меня и на лес одновременно, понял? Я побегу, а он будет стоять. Я оттеню. его неподвижность. — Хорошо, — сказал медвежонок. — Давай попробуем. И уставился на ежика во все глаза. — Беги! Ежик побежал. — Быстрее! — сказал медвежонок. Ежик побежал быстрее. — Стой! — крикнул медвежонок. — Давай начнем сначала. — Почему? — Да я никак не могу посмотреть на тебя и на лес одновременно. Ты так смешно бежишь, ежик. — А ты смотри на меня и на лес, понимаешь? Я бегу, лес стоит. Я оттеняю его неподвижность. — А ты не можешь бежать большими прыжками? — Зачем? — Попробуй. — Что, я кенгуру? — Да нет, но ты ножками, ножками, и я не могу оторваться. — Это не важно, как я бегу, понял? Важно то, что я бегу, а он стоит. — Хорошо, — сказал медвежонок. — Беги, ежик побежал снова. — Ну? — Такими маленькими шажками не оттянишь, — сказал медвежонок. — Тут надо прыгать. Вот так. И он прыгнул, как настоящий кенгуру. — Стой! — крикнул ежик. — Слушай! Медвежонок замер. — Слышишь, как тихо? — Слышу. — А если я крикну, то я криком оттеню тишину. — о о, -о, -о, -о, -о, -о, -о, -о, -о закричал медвежонок. — Теперь понял? — ага — Надо кричать и кувыркаться. — -о, о снова завопил медвежонок и перекувырнулся через голову. — Нет! — крикнул ежик. — Надо бежать и подпрыгивать. Вот! И заскакал по поляне. — Нет! — крикнул медвежонок. — Надо бежать, падать, вскакивать и лететь. — Как это? — ежик остановился. — А вот так! — и медвежонок сиганул с обрыва. — И я! — крикнул ежик и покатился с обрыва вслед за медвежонком. «Ля-ля-ля!» <рик chord> — <рик chord> завопил медвежонок, вскарабкиваясь обратно. «У-ля-ля!» <рик chord> — по птичьему заверещал ежик. <рик chord> «Ай-я-яй!» <рик> — <chord> во все горло закричал медвежонок и прыгнул с обрыва снова. Так до самого вечера они бегали, прыгали, сигали с обрыва и орали во все горло, оттеняя неподвижность и тишину осеннего леса.